Глава 3. В попытке развеяться и отвлечься от мыслей о предательстве Адама, я решила съездить навестить маму. Она у меня достаточно известный в своей области реставратор. Ее частенько приглашают сотрудничать лучшие музеи мира. А частные коллекционеры едва не дерутся между собой, наперебой приглашая в свои особняки для реставрации величайших полотен. Мама в этом деле ас. И я застала ее запаковкой чемоданов. Она, как метеор, носилась по комнатам, сметая все в кучу. «Я не вовремя, ты куда-то едешь?» «Похоже, она меня тоже бросает». «Энди, дорогая, ты не поверишь в то, что случилось. Я получила совершенно невероятное предложение. Я просто в восторге. Мне только что позвонили и пригласили поработать над реставрацией потолка в Басилика ди Сан-Пьетро в Ватикане. Это означает работу над шедеврами Браманте, Рафаэля, Микеланджело, Бернини». И, кстати, не мешало бы и тебе начать оформлять документы. Ты поедешь со мной, развеешься. Но я не могу, у меня работа. И потом, Италия, это так далеко. О какой работе ты говоришь? А то и где тебя подставили, ограбили, обманули. Я ничего не упустила. Мама, как всегда, крайне лаконична и прямолинейна. И ведь возразить-то нечего, она права. Я бы еще долго спорила, но в этот момент зазвонил мой мобильный. Взглянув на номер, я обомлела «Адам». Решив узнать о причине его звонка, я ответила «Что надо?». Ему, видно, совершенно было недолюбезностей, так как он прямо с места в карьер заорал «Вот что я тебе скажу, маленькая дря! Я не стала выслушивать продолжение его словесной диареи и сбросила вызов. «Так, когда говоришь, мы едем?» Сияя улыбкой, повернулась я к маме. «Молодец, девочка. Я рада, что ты одумалась» одобрила мой энтузиазм мама. Как только выправим документы, отправляемся. Рим. Вот мы наконец и в Риме. Боже, какая же тут красота! Прежде чем встретиться с заказчиком, мы решили пару-тройку дней просто прогуляться по Риму, ознакомиться с его достопримечательностями. За эти три дня мы умудрились побывать в Римском форуме и Колизее, посетить Пантеон и Капитолийский музей. Под конец третьего дня мы с мамой заехали в основанную в 1838 году реставрационную мастерскую Дита Паула Медичи Энфилио, где потомки знаменитого семейства Медичи реставрируют полы для Ватикана и других дворцов мира. Хозяйка мастерской Пресцилла Грациоли Медичи была хорошей знакомой мамы еще со студенческих времен. Со временем они стали пересекаться чаще, так как мама частенько рекомендовала услуги Дома Медичи в реставрации известных домов-музеев. Признаться честно, я порядком стала уставать от их болтовни и решила немного пройтись по улочкам города одной. Ну что сказать, Рим прекрасен, и если не обращать внимания на разбросанный повсюду мусор, здесь абсолютно все способно вызвать восторг. Достав камеру, я снимала буквально все подряд. Снимая особенно удачную панораму, я отвлеклась лишь на секунду, когда внезапно столкнулась с неизвестно откуда появившимся и, видимо, жутко спешащим куда-то человеком. Камера вылетела у меня из рук. «Ослеп! Не видишь, куда прешь! Из-за тебя камера накрылась!» От волнения я не сообразила, что тараторию по-английски, и прохожий вполне может не понимать моей речи. Он наклонился, поднял камеру и подал мне, при этом не отрывая от меня любопытного взгляда. «Чего уставился? Лучше бы за дорогой смотрел, идиот!» «Ай-яй-яй! Такая красивая синьора, а ругается, как пьяный матрос! Американка, да?» «Я так и понял, что отсутствие у вас воспитания имеет американские корни!» Отчеканил он на превосходном английском. Незнакомец был очень привлекательным мужчиной лет тридцати пяти, И как бы сказала в таком случае моя мама, в нем так и сквозила порода. Высокий, светловолосый. Красивые голубые глаза смотрели слегка насмешливо. Я наверняка бы еще с удовольствием на него поглазела. Но его последняя фраза разбудила во мне зверя. «Что? Это я невоспитанная? Да ты посмотри на себя, пицца слепая!» «Это ты меня толкнул, неуклюжий болван!» Крики стали привлекать к себе внимание. Вокруг стала собираться приличная толпа зевак, всем было интересно, чем все закончится. Похоже, незнакомца такая перспектива не особенно радовала, потому что он резко схватил меня под локоть. И, обращаясь к любопытным зевакам, жена ревнивая очень, потащил меня за угол. «Эй, куда это ты меня потащил? Какая я тебе жена? Возмущение моему не было предела. А ну пусти! Вот что, красотка!» Я извиняюсь, что непозволительно высказался в твой адрес. Это недостойно кавалера». Тут я не смогла удержаться от язвительного Дауш. Он нетерпеливо взглянул на часы. «Извини, но я очень тороплюсь, а не то бы еще с удовольствием с тобой бы поприпирался». И помахав мне на прощание рукой со словами «Чао, бомбина спешно удалился.